Ночь казалась непроницаемой. Безлунная и холодная она каждым пронизывающим ударом ветра напоминала о климате севера. Море было едва заметно. Только легкие звуки шипения волн, разбивавшихся о прибрежные камни, выдавали его близость. В скалах, почти у самой воды, притаился человек. Закутанный в промокший плащ он ждал. Прошло уже много часов с тех пор, как солнце скрылось вдали. Человек тревожно всматривался в темноту. Наконец он заметил слабый огонек. Через некоторое время свет сделался ярче. Стало возможно разглядеть лодку и фигуру того, кто находился в ней. Еще немного, и звук весел донесся до ушей ждущего. «Светлейший валент! Это я, твой слуга! Светлейший валент!» Послышался невдалеке высокий молодой голос. Порывы ветра сносили его, разбивая слова «Отзовись, благородный господин!» «Это ты, Роман!» – ответил дрожащий баритон из прибрежной темноты. Сердце Валента билось все чаще, а тело его дрожало все сильнее «Слышишь ты?» – звуки волн перебили его. «Роман!» «Да, господин, это я! Здесь острые камни! Боюсь за лодку! Я, наверное, не смогу подойти ближе! Ты сумеешь добраться сюда, где лампа!» «Тут неглубоко!» Не отвечая, Валент спрыгнул в холодную воду и осторожно пошел к лодке. Две горячих мозолистых ладони встретили его и помогли забраться внутрь. Посудина оказалась довольно большой. Над нею лежали какие-то мешки, два меча в ножнах и сухая одежда. «Ну вот», — вздохнул с облегчением Валент, подняв черные брови. «Не зря очтил богов в последнее время. Ты захватил книги, старый преданный друг. Совсем не дурно, если все именно так». — Да, светлый, — улыбнулся кудрявый черноволосый юноша на вид, которому было не более 20 лет. — Я хорошо замотал их, но ларец пришлось бросить, он не поместился бы в лодке. — Знания, друг мой, могут перевернуть и не такой хлипкий корабль. Жаль сундука, он принадлежал еще деду. Ты помнишь, какая там была чудная резьба? — Переоденься, господин, — робко предложил Роман. Бравое поведение хозяина показалось ему наигранным. Это сотворили усталости и тревоги, — решил юноша. Не всякому по силам перенести подобные беды. Нельзя было сказать, когда к Валенту вернется былой сдержанный дух. Помочь могли отдых и успокоение от всего пережитого в последние месяцы. Как хорошо было бы увидеть его снова твердым, всегда знающим, как поступить, — подумал Роман. Господин теперь спасен, а это самое главное. Нет ничего важнее. — Где? — Да, вижу пробормотал Валент отрешенно. Покупая лодку, Роман узнал о длинного, как жерти рыбака, лангобарды племена германцев, обосновавшиеся на севере Италии, намереваются захватить Рим. Вечному городу снова грозили грабежи и пожары, еще большее разорение, чем за минувшие полтора века войн. Герцог Спалета был уже настолько могущественен, что считал себя в силах владеть некогда великой столицей разрушенной империи Запада. Резиденция Папы и сам Папский престол вновь оказывались под угрозой. «Святой Боже, помоги праведным отцам нашим и сохрани некленной церковь, тело твое на земле», мысленно произнес юноша. Ни Папа Бенедикт Первый, ни Восточная империя не имели сил противостоять Лангобардам. Попытка части итальянской знати объединиться для защиты страны провалилась. Роман не понимал, почему церковь и византийские власти так ополчились на его господина и тех, кто следовал за ним. Как могли римляне враждовать между собой, прибегая к неслыханному коварству? На всякий случай юноша решил ничего пока не говорить хозяину. Ему незачем было знать сомнений слуги или тревожные новости. «Я скажу ему все. Когда увижу, что он спокоен, как прежде», — твердо сказал себе парень. Решимость любой ценой спасти бывшего сенатора вновь ожила в его душе. «Ты знаешь, рад тебя видеть, мой дорогой Роман», — произнес Валент, натягивая сухую тунику. Шерстинки приятно касались кожи, тепло щекотали ее. Он с наслаждением вздохнул. «Как же я вымер за эти дни! Проклятие! Как вымер! Ты проголодался?» «Да», — нервно согласился беглец. «Там есть вино с корицей и медом, свежий хлеб и мясо кролика», радостно предложил Роман и улыбнулся с нежностью младенца. «Хорошо, друг, я поем. Это просто пир. Что тебе дать?» «Спасибо, господин, я не голоден». Лодка медленно отошла от берега. Переодевшись и поев, Валент укрылся старым парусом и улегся спать. Потертый шерстяной тряпкой он обмотал лысеющую голову, чтобы не мерзнуть. Море пахло солью и влагой. Ноги римлянина ныли от холода и усталости. Сил больше не оставалось. Валент хотел еще что-то сказать, но смог только с болью подумать. списла сладко, отчизна. Ты умерла. А я просто хочу жить, и мне теперь все равно, что тебя ждет. Пускай тебя разрывают на части ненасытные слуги императора, тупые святоши в варварские орды. Я сделал всё, на что имел силы. Сердце мое сейчас раздавлено, но мой ум остается живым. С его помощью я восстановлю свой дух». Волны качали лодку, а ветер подгонял её в опасный путь. Усталости незажившей раны сделали свое дело. Почти двое суток Валент не открывал глаз. Ни звуки моря, ни голоса чаек не могли вырвать спящего из магически теплого мира. Но ему снился кошмар, бесконечный, тревожный. Валента преследовали, предавали, пытали в подземной тюрьме равены. Потом его заклеймили и приковали к веслу на византийском Дромане. Дроман – византийская галера, боевое грибное судно, имевшее экипаж от 100 до 300 человек, большинство составляли грибцы. Длина Дромана варьировалась от 30 до 50 метров. Странное вмешательство древних богов спасло сенатора. Разорвав небо и море, высшие силы пустили ко дну недружелюбный корабль, погубив всех преследователей Валента. Роман тихонько насвистывал, сидя в корме у руля. «Похоже, морфей, повелевающий сновидениями, более сильный бог, нежели Нептун», — прошептал Валент, пробудившись. Он всегда с насмешкой встречал сны. И он не верил в их пророческую силу. Или святые духи и христианские боги превзошли его? Ветер раздувал блестящие кудри кормчиво. «Ты молчишь?» — лукаво удивился Валент. Он приподнялся и помахал Роману рукой, сразу ощутив, как струйки холода проникли под его одежду. «До чего я дошел?» — подумал беглец. Собственное тело воняло грязью, солью и потом. Он поморщился. «Доброго дня, Роман!» «Что, господин?» – крикнул парень в ответ. «Все в порядке, я лишь пожелал тебе хорошего дня!» Валент улыбнулся. Мысленно он добавил. «Чары морфея способны затянуть в пучину вечности кого угодно. Пусть он сохраняет свою милость к нам». «Да-да, и тебе светлого утра, благородный Валент!» Я ничего не пропустил. «Нет, все в порядке. Попутный ветер светлейший!» – отозвался Роман. «Море спокойное, как и нужно. Хвала Господу!» «Превосходно, и старый друг, превосходно!» Лодка шла под прямым парусом. Семь лет назад поступил юноша на службу к родовитому римлянину и ни разу не пожалел, что судьба наградила его таким господином. Он порой был зол язык, участвовал в каких-то бесконечных интригах, но был внимателен и щедр с людьми. Уважая своего хозяина и преклоняясь перед его умом, Роман никогда не мог постичь того, что им движет. Зачем он потерял все, что имел? «Разве ему мало было земель рабов? Теперь ведь ничего нет. Разве это разумно? Ведь папа наверняка принял бы его помощь. Не будь хозяин так заносчив и не подчинись он воле святой церкви», рассуждал парень. Напряженность Валента все еще беспокоила его. «Это боги заботятся о нас, оберегают, чтобы послать новые испытания. Суровыми они окажутся, как ты полагаешь?» «Не стоит глумиться над святым, благородный Валент. Бог единый милосерден». Лишь наши грехи могут прогневить его. Господь слышит все, и слова людские ему не безразличны. «Иисус, защити этого человека! Он не ведает, что говорит. Сохрани его и направь на истинный путь», — подумал Роман с тревогой. «Прошу тебя, владыка небесный!» «Воздух такой холодный, что не хочется вставать. Сколько мы уже в пути?» — сменил ему Валент. Глядя на встревоженное лицо слуги, он невольно подумал — Римляне, потомки Ромова, что в ваших головах? Вы потеряли все. Вы, а не один только я. Ни разума, ни воли достойная предков вам не досталось Роман, ты слышишь, что я спросил? Двое суток, господин. Осталось не так много. Совсем скоро мы увидим Иллирийский берег. Только бы не испортилась погода. Иисус, только бы все было спокойно. И пусть земля не встречает нас скалами. Небо чистое. Ничего не случится, можно даже не молиться, все будет спокойно. Дурного с нами теперь произойти не может. Разве ты сам не так говорил? Погоду я беру на себя. Пусть все так и будет, светлый валент, пройти нам осталось немного, перекрестился Роман. Старый дух возвращался к хозяину. Это пугало и радовало молодого слугу одновременно. К вечеру путешественники заметили слабую серую нить вдали. Они взялись за весла, помогая ветру, и были на берегу, когда солнце уже укрылось за горизонтом. Собранные ими ветки послужили пищей для костра, разожженного с помощью сухой серы. Ночь прошла спокойно. Берег, очертания которого открылось с рассветом, оказался пустым. За песчаной полосой начинались камни. За ними шли редкие низкие деревья. Вдали был виден только лес».